Глава десятая. Я нашел Долфа на крыльце, скручивающим сигаретку. «Доброе утро», — сказал я, облокачиваясь на перила и глядя на его ловкие, безостановочно двигающиеся пальцы. Последний раз, лизнув бумагу и покрутив сигарету в пальцах, он обвел меня изучающим взглядом. Глаза его остановились на револьвере, по-прежнему заткнутом у меня за пояс. Вытащил спичку из кармана рубашки, чиркнул ее о ноготь, задул. «Мой?» – коротко спросил он. Вытащив револьвер, я положил его на стол. Когда наклонился, на меня повеяло запахом сладкого табака. В резком утреннем свете его лицо казалось высеченным из камня. «Простите», – произнес я. Подхватив револьвер, Долф понюхал ствол, потом положил его обратно на стол. «Никто не пострадал», – откинулся в кресле. Оно скрипнуло под его весом. И как бы, между прочим, произнес... «Пять лет — довольно долгий срок». «Угу. Полагаю, ты вернулся домой не без причины. Не хочешь рассказать?» «Нет. Может, я чем и смогу помочь?» Это было хорошее предложение. Он явно высказал его от чистого сердца. «Не сейчас, Долф. Он махнул в сторону реки. Оттуда несло дымом. По-моему, и зарево было видать». Ему хотелось поговорить об этом. Хотелось все узнать, и я его в этом не винил. «Звуки по реке далеко разносятся». Он глубоко затянулся. «От тебя пахнет гарью». Я сел на соседнее кресло-качалку и положил ноги на перила. Еще раз глянул на револьвер, а потом на чашку кофе рядом с Долфом. Опять подумал про свою мать и того белого оленя. «Кто-то охотится на территории», — сказал я. Он медленно раскачивался в кресле. Это твой отец. Опять? Мне казалось, он давно зарекся брать в руки ружье. В округе болтается стая одичавших собак. Появились, когда кто-то в первый раз пострелял тут скот. Они чуют кровь за многие мили. Унюхали, видно, мертвые туши как-то ночью. Теперь вошли во вкус. Похоже, просто выгнать их нереально. Твой отец полон решимости перебить их всех до единой. Это его новая религия. Я-то думал, скот тут только один раз постреляли. Это как мы сообщили шерифу. Вообще-то уже семь или восемь случаев. «А что за собаки?» — спросил я. «Черт, да не знаю. Большие, маленькие, сволочные, скрытные твари. Злобные, как волки. А вожак у них, черт бы его побрал, это вообще отдельная песня. Что-то типа помеси немецкой овчарки с доберманом». Фунтов на сотню потянет, наверное. Черный, быстрый, умный как черт. Неважно, откуда бы твой отец ни появился, как бы тихо ни подкрадывался, этот черный всегда видит его первым и моментально линяет. Твой старик даже и выстрелить-то ни разу не успел. Говорит, что этот пес — сам дьявол. Большая стая? Поначалу было чуть больше десятка. Двух или трех твой отец уже убил, так что теперь их штук пять или шесть. «А кто убил остальных?» «Думаю, этот черный и убил. Мы нашли их с порванными глотками, сплошь бели Наверное, соперники». «Мать честная». «Ага». «А почему вы не заявили про стрельбу?» «Потому что от шерифа Проку, как от козла молока. И пять лет назад Проку не было, и до сих пор он не нашел причины измениться, насколько я могу судить». Когда мы его в первый раз вызвали, он разок обошел вокруг туши, а потом предположил, что для всех будет лучше, если твой отец все-таки продаст землю. Так что нам все сразу стало ясно. Кто-нибудь остался в больнице? К Грейс не пускают, так что нет смысла болтаться там. Все разъехались по домам пару часов назад. Я встал, подошел к углу крыльца. Над верхушками деревьев поднималось солнце. Прикинув, сколько можно рассказать Долфу, решил, что он имеет право знать абсолютно все. «Это был Забьюлон Фейт», — произнес я. «Либо он, либо Дэнни. Кто-то из них это и сделал». Долф довольно долго не произносил ни слова. Потом я услышал, как опять скрипнуло его колесо и ощутил его шаги по старым доскам. Он встал рядом со мной и положил руки на перила, глядя туда, где над рекой поднималась туманная дымка. «Только не забьюлон он фейт», — произнес он. Я повернулся, не зная, что и думать. Стал ждать каких-то объяснений, но Долф снимал с языка табачную крошку. Он не спешил. «Он вполне себе сволочь, чтобы такое сотворить, полагаю. Но у него уже три года как рак простаты». Долф посмотрел на меня. «У старого хрыча давным-давно уже не стоит. Он импотент». «Сточился уже в его карандашик и грифель». «А вы-то откуда знаете?» — спросил я. Долф вздохнул, не сводя глаз с реки. «У нас с ним один и тот же врач. Диагноз поставили примерно в одно и то же время. Вместе через это прошли. Не то чтобы мы с ним дружки или еще чего, но общались на эту тему разок-другой. Он пожал плечами. Такая вот штука». А это точно? Считай, что на сто процентов. Я подумал про Долфа, отчаянно борющегося с раком, пока я безуспешно искал смысл в каком-то далеком городе, с которым у меня не могло быть ничего общего. Да, печально все это, Долф. Он сплюнул еще одну табачную крошку, лишь пожав плечами в ответ на мое сочувствие. Спросил, с чего ты вообще решил, что это кто-то из них? Я рассказал ему все, что знал. Про перстень Денни, пожар, свою стычку с забюлоном Фейтом. «Может, и хорошо, что ты его не убил», — произнес Долф. «Но хотел». «Не вини себя». Мог и Денни такое сделать. Долф поразмыслил над этим, неохотно заговорил. «Почти у каждого глубоко внутри есть своя червоточинка, Адам. Денни во многом хороший парень» но его червоточинка гораздо ближе к поверхности, чем у большинства остальных. «В каком это смысле?» Он обвел меня изучающим взглядом. «Я много лет наблюдал, как ты скатываешься в болото, Адам. Как окончательно срываешься с поводка. Как плюешь на людей во всех смыслах этого слова. Меня убивало видеть тебя таким, но я хотя бы мог это понять». Ты видел то, что никакой мальчишка в твоем возрасте видеть не должен. Долф ненадолго примолк, а я отвернулся. Когда ты являлся домой весь в крови, или когда мы с твоим отцом выкупали тебя под залог, в тебе всегда была печаль, тихое спокойствие. Черт, сынок, ты выглядел почти так, будто заблудился и не можешь найти дорогу назад. Мне трудно тебе это сейчас говорить, но это так. А теперь взять Дэнни. Он был совершенно другой. Чувствовал себя чуть ли не героем. Этот парень лез в драку, потому что ему это нравилось. Чертовски большая разница. Я не стал спорить. Эта червоточинка Денни во многом и сформировала краеугольный камень нашей дружбы. Мы познакомились с ним примерно через полгода после того, как моя мать покончила с собой. Я тогда уже дрался, прогуливал школу, растерял большинство из своих прежних друзей, которые теперь предпочитали не иметь со мной дела. Они не понимали, как со мной обращаться, не имели ни малейшего представления, что сказать парню, мать которого снесла себе башку. Это причиняло боль тоже, но я не ныл по этому поводу. Просто глубже закапывался в себя, отталкивая всех до единого. Дэнни появился в моей жизни как брат. У него не было денег, зато были плохие оценки и деспотичный отец. Свою мать он на тот момент не видел уже два года. Два года не пробовал приличной домашней еды. Последствия для Дэнни никогда ничего не значили. Ему всегда было на все абсолютно насрать. Мне хотелось чувствовать себя так же, как он. Мы быстро нашли общий язык. Если я лез в драку, он меня прикрывал. Я делал то же самое. Кто бы к нам не цеплялся и к кому бы не цеплялись мы сами. Парни постарше, ребята нашего возраста, это было неважно. Однажды, уже в восьмом классе, мы угнали машину директора школы и бросили ее прямо перед подпольным борделем у автострады, на самом виду. Дэнни каким-то образом вычислили и привлекли к ответу. Исключили из школы на две недели, поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Он так и не упомянул мое имя. Но теперь Дэнни был взрослым человеком, а его отец твердо вознамерился нажить кучу денег. Нельзя было не поразмыслить, насколько глубоко уходит эта самая червоточина. «Семизначная цифра», — по словам Робин. «Пожалуй, достаточно глубоко», — предположил я. «Думаете, он на это способен?» — спросил я. «Напасть на Грейс». Вопрос заставил Долфа задуматься. «Не исключено. Но лично я сомневаюсь. Ему уже приходилось делать ошибки. Но я по-прежнему считаю, что в целом парень он неплохой». «Полиция его ищет?» «Да». Долф кивнул. «Полагаю, скоро все выяснится». С Грейс была еще какая-то женщина перед тем, как на нее напали. «Что за женщина?» — заинтересовался Долв. «В синем каное, деревянном таком, каких теперь почти нигде и не встретишь, седая, но почему-то выглядела гораздо моложе. Они о чем-то разговаривали». «Да ну! Его брови сошлись вместе». «Вы что, ее знаете?» «Знаю». «И кто это?» «Ты сказал про нее полиции?» «Сказал». Долф сплюнул за перила. «Сара Йейтс, только учти, я тебе этого не говорил». «А кто она?» «Я уже очень долго не общался с Сарой. Она живет на том берегу». «И это все?» — сказал я. «Это и вправду все, что я могу сообщить тебе, Адам. А теперь пошли. Кое-что тебе покажу». Я выбросил все это из головы и спустился вслед за ним с крыльца в сад. Он провел меня к сараю и положил руку на капот старого МГ, стоящего на кирпичах в самом его центре. «Знаешь, до этой машины Грейс никогда меня ни о чем не просила. Штаны могла напрочь протереть на заду, прежде чем хоть как-то пожаловаться». Долф погладил автомобильное крыло. Это самая дешевая тачка с откидывающимся верхом, какую она только смогла найти. Аппарат темпераментный и своенравный, но она не обменяла бы его ни на какие сокровища мира. Он опять оглядел меня с ног до головы. А теперь скажи, подходят ли эти слова еще к чему-нибудь находящемуся в данный момент в этом сарае? Темпераментный, своенравный. Я понял, к чему он клонит. Она любит тебя, Адам. Пусть ты даже и уехал. И пусть, черт побери, этот твой отъезд ее едва не убил. И тебя она тоже не променяет ни на что на свете. «Зачем вы мне все это говорите? Потому что сейчас ты нужен ей больше, чем когда-либо». Долф опустил мне руку на плечо, крепко стиснул. «Больше не пропадай. Вот что я хочу тебе сказать». Я отступил так что его рука упала у меня с плеча, и на миг его заскорузлые пальцы дернулись. Это никогда не зависело от меня самого, Долф. «Твой папа хороший человек, который допускает ошибки. Ну, таков уж он по жизни. Такой же, как ты, такой же, как я». «Ну, а вчера вечером?» — спросил я. «Когда он грозился убить меня?» «Все, как я и сказал. Горячий и, увы, временами совершенно слепой». «Вы оба. Два сапога пара». «Нет уж», — возразил я. Долф выпрямился и вывернул губы в самые деланные улыбки, какую я только когда-нибудь видел. «Ладно, забудь. Думаю, ты и сам достаточно хорошо знаешь, что творится в твоей собственной башке. Пойдем-ка лучше позавтракаем». Повернувшись, он направился к дому. «Уже второй раз за последние двадцать часов вы читаете мне лекции про моего отца». На черта ему сдалось, чтобы вы воевали на его войне вместо него. «Да какая уж там война», — отозвался он, не убавляя шага. Я посмотрел на небо, потом на сарай, но в итоге идти мне было больше некуда. Мы вернулись в дом, я уселся за его кухонным столом и стал смотреть, как Долф наливает две чашки кофе и достает бекон и яйца из холодильника. Он разбил в миску шесть яиц, добавил молока и принялся взбивать вилкой. Отставил миску в сторону, стал открывать бекон. Через пару минут мы оба немного остыли. «Долф», — произнес я наконец, — «можно задать вам один вопрос?» «Валяй!» — его голос был абсолютно спокоен. «Вы случайно не в курсе, сколько обычно живут олени? Самое большее?» «Белохвостые?» «Да». Долф бросил на сковородку ломоть бекона. В дикой природе лет десять, в неволе дольше. А вы когда-нибудь слышали, чтобы олень дожил до 20 лет? Долф поставил сковородку на плиту, и бекон тут же начал шипеть и пощелкивать. Только ненормальный олень. Свет запустил свои пальцы в окно, очертив бледный квадрат на почти черном дереве. Когда я поднял взгляд, Долф изучал меня с неприкрытым любопытством. «Помните тот последний раз, когда отец брал меня на охоту?» – спросил я. «Того белого быка, в которого я стрелял да промазал?» «Это одна из любимых историй твоего старика. Он говорит, что вы оба так решили там, в лесу. Пришли к негласному соглашению, как он это называет. Насчет приверженности жизни под сенью смерти или чего-то в этом духе. Чертовски поэтично, как мне всегда казалось». Я подумал про фотографию, которую мой отец хранил в своем кабинете. Ту, что была снята в тот день, когда мы увидели белого оленя. Снятую на нашей подъездной дорожке после долгого молчаливого перехода из глубокого леса. Мой отец думал, что это начало новой жизни. Я же просто пытался не расплакаться. То он ошибался. Не было никакой приверженности. «Это ты о чем?» – спросил Долв. «Я хотел убить этого оленя». «Что-то я не пойму». Подняв взгляд на Долфа, я ощутил, как меня переполняют все те же эмоции, что и недавно в лесу. Умиротворение, боль. Отец сказал, что этот олень — это знак. В смысле, знак от нее. «Адам». Вот потому-то я и хотел попасть в него. Я сжал переплетенные пальцы, ощутив боль, когда хрустнули кости. Вот потому-то и хотел убить его. Я был зол. «Я был в ярости!» «Но почему?» «Потому что я знал, что все кончено!» «Что кончено?» «Я не мог встретиться с ним взглядом!» «Все хорошее!» Долф ничего не сказал, но я все понял. «Что он вообще мог сказать?» «Она бросила меня, а я даже не знал, почему!» «Сегодня утром я видел оленя», — произнес я. «Белого!» Долф сел за стол напротив меня. «И ты думаешь того самого?» Я пожал плечами. «Не знаю, наверное. Я постоянно вижу во сне того первого». «Ты хочешь, чтобы это был тот самый?» Я не стал отвечать ему прямо. Я читал кое-что про белых оленей несколько лет назад. Про всякие мифы, которые с ними связаны. Про них довольно много написано еще тысячу лет назад. Они очень редкие. «Что за мифы?» Ну, есть христианская легенда, как некоему путнику Христос явился в образе белого оленя с крестом между рогов. Христиане верят, что это знак грядущего спасения. Как мило. Есть и другие истории, которые уходят еще дальше в глубину веков. Средневековые кельты верили в кое-что совершенно другое. Их легенды рассказывают про белого оленя, который заводит путников в самую глубину самых потайных уголков леса. Там говорится, что белый олень может привести человека к новым вершинам познания. Что ж, тоже неплохо. Я поднял взгляд. А еще говорится, что это посланец из царства мертвых».